Все смогут встать из могил. Когда мне все-таки удалось ее поймать и убедить, чтобы она вернулась, дома меня ждала печальная картина. Ванька растерянно смотрел на меня и качал головой. «Я ничего не смог сделать. Кажется, она того...» «В смысле? Хочешь сказать, что она умерла? Что за...» Я не знала, что делать. Эта женщина так долго ждала возвращения родных, и как только увидела свою дочь, то сразу же отдала Богу душу. Как это вообще все понимать? У меня не укладывается в голове. С горем пополам нам удалось успокоить Марину. Я вкратце объяснила, что у реки ее брат, и он ищет ее детей, что на них было нападение, и из-за этого она потеряла память. Но врачи сказали, что память скоро вернется. Я не стала ей говорить, что она умерла. Хватит для нее на сегодня стресса. Потом, когда память к ней вернется, она сможет принять и это, и пережить». «Что будем делать с бабой Катей?» прошептал мне Ванька, когда Марина тщательно пыталась отмыть землю со своего тела. «Что делать? То же самое, что и с ее дочерью и внуками». — Попросим Колю, чтобы на тележке отвез ее туда, — пробубнила я. Экстренная смерть бабы Кати словно выбивала почву из-под моих ног. Уж на такой расклад я точно не рассчитывала и даже не представляла, что буду говорить Коле. — Чем быстрее закопаем, тем быстрее она вернется, — сознанием дела сказал Ванька. — С чего ты взял? Это вообще не зависит от времени смерти. Пожала я плечами, потом задумалась. Как мне рассказывал Коля, этот Соколовский говорил, что все зависит от многих факторов. Вроде бы момент смерти тоже имеет значение. Но ведь на нашем кладбище в Гимове вернулись те, которые пролежали в земле довольно долго. Каким-то образом эти наземные грибы выбирают, кого оживлять быстрее, а кого медленнее. Впрочем, тетя Нюра говорила, что эта земля оживляет абсолютно всех. Значит, никто не выбирает, кому и когда проснуться. Все воля случая. Утром я оставила Ваню с Таней, чтобы они помогали Марине адаптироваться. Показывали фотографии и прочее. А сама убежала к Коле, чтобы сообщить ему жуткую новость о его матери. — Не может быть! Парень побледнел на глазах. У нее были проблемы с сердцем. Но я даже представить не мог, что возвращение Марины спровоцирует приступ. «Коля!» Я начала тормошить шокированного парня, потому что он в этот момент был похож на робота, нежели на человека. Его взгляд был стеклянным. «Коля!» Я заставила его посмотреть на меня. «Бери тележку и вези бабу Катю сюда!» Я слегка потормошила его, чтобы убедиться, что он меня слышит. Она вернется! Она вернется! Пробормотал парень, а потом подпрыгнул на ноги. Она вернется! Договорившись, что я останусь вместо него дежурить, я отпустила Колю домой. В какой-то мере я была рада за парня, что его сестра вернулась. И хоть мне было жаль бабу Катю, Я теперь была уверена на все сто, что она скоро снова к нам вернется. А значит, переживать больше не о чем. Боже, а ведь Коля прав. Если смерти больше не будет, значит, не будет больше и горя. Никто не будет страдать по ушедшим, потому что никто больше не будет умирать надолго. Мир изменится, и все мы сможем жить в мире и согласии. Ведь после того, как люди возвращаются, они меняются. Мы все меняемся. У нас всех появляется телепатическая связь. И мы чувствуем друг друга. Я точно знаю, что те люди, которые были плохими при жизни, они словно трансформируются, получив второй шанс. Мы можем остановить эту бойню. Больше никто не будет нас истреблять. Живые и мертвые станут одним народом, и мы будем вместе создавать светлое будущее. Я улыбалась своими мечтам, и мне казалось, что эта утопия вполне реальна. И чем больше людей мы сможем оживить, тем больше у нас шансов создать этот новый мир. Когда Коля наконец-то появился спустя два часа, таща на себе тележку с телом бабы Кати, Я помогла ему похоронить женщину рядом с ее внуками, в ту самую могилу, откуда вылезла ее дочь. Я поделилась своими мыслями с Колей, и мне нравилось, что мы думаем с ним одинаково. Он тоже горел идеей о создании нового светлого будущего. «Аня, это — Аня, эта земля — Этерна! — воскликнул он. — Ты понимаешь, это то самое библейское пророчество, что мертвую встанут? и будут жить. Это Бог с милостивился над нами и дал нам второй шанс. Мы поднимем людей. Вам больше нечего бояться военных. Никто больше не убьет ваших близких. Мы сделаем так, что восстанут тысячи, и тогда они не смогут так нагло врать и скрывать информацию. Что мы будем делать дальше? Пожала я плечами. «Твои друзья из интернета могут нам поспособствовать как-то?» «Для начала нам нужно разработать план», — сказал парень. «Я потом поеду в город и поговорю с ребятами. Можешь не сомневаться, нам помогут». У Соколовского было много последователей, и мы все заинтересованы, чтобы правда восторжествовала. В следующую ночь проснулась Ирина. Я также отвела ее домой и передала в руки Марины. Та до сих пор ничего не вспомнила, но благодаря фотографиям верила безоговорочно всему, что мы с Колей и Ваней ей говорили. Пробуждение остальных членов семьи нам пришлось ждать еще целую неделю. Коля был измотан, но в то же время я видела в его глазах столько счастья. Марина была в депрессии и часто плакала. К ней вернулся голос, и частично вернулись воспоминания. Она винила себя в смерти своих детей, постоянно рассказывала, каким плохим человеком был ее отец. Ирина же наоборот, как только к ней вернулся голос, начала активно пытаться восстановить память. Рассказывала про свои странные сны и рисовала вместе с Танюшкой. Двое оставшихся малышей вместе с тетей Катей вернулись все вместе. Я была безумно рада, что теперь вся семья в сборе. Еще неделя пролетела в сумасшедших хлопотах. Я обучала вновь прибывших правила выживания, что можно делать и чего делать ни в коем случае нельзя. Внутренне я чувствовала, что это первая семья возвращенцев. Скоро мы с Колей сделаем так, что вернутся все. Подумать только, сколько радости и счастья мы принесем этому миру. Я была вдохновлена идеей. Я была уверена, как только начнется то, что мы с Колей задумали, военным придется отступить, и тогда мы сможем освободить Макса и Эрика. Коля два раза ездил в город, чтобы встретиться со своими сообщниками. — Мы все будем активно размножать зараженную землю, — сказал парень. — Зараженная земля? — улыбнулась я. — Так ее называют по телеку. Давай лучше между собой называть ее Этерной, как придумал Соколовский. Неважно, как мы ее называем. Нам нужно сделать ее как можно больше, а затем мы распространим ее по местным кладбищам. Когда мы хоронили маму, ты мне сказала, что тело закапывать не обязательно. Достаточно, чтобы земля попала внутрь. Судя по нашим расчетам, чтобы оживить одного человека, нужен примерно комок земли. Парень показал мне какие-то чертежи. Я ничего не поняла, но, судя по его данным, уже той земли, что у нас есть, хватит, чтобы воскресить всех умерших в Москве и Подмосковье за последний год. Тогда зачем размножать ее? Давайте просто начнем всех оживлять, — предложила я. «Нам нужно обезопаситься», — покачал головой парень. «Наши люди будут ездить по разным городам и делать закладки земли. Если мы оживим людей только в Москве и Подмосковье, город возьмут в кольцо и быстро уничтожат всех, кто проснулся. Нам нужно подготовиться, а для этого нужно больше Этерны». Я рассказала парню все, что знала о тете Нюры. Она довольно неплохо продвинулась в своих исследованиях, когда искала способы размножения нашей целебной земли. Последующие две недели мы активно занимались тем, что собирали землю, а потом Коля ее увозил. Он ездил в город несколько раз в день, передавая мешки с землей.